Спровоцировать нас на неадекватную реакцию Выкатим мы все, что есть под рукой На новую, еще неукрепленную границу А войны в этом году не будет тогда Вы уж про это объясняли, — хмуро перебил Егор-старшего по званию Значит, недостаточно объяснял А теперь представь, что Абверс сейчас сумеет втюхать нам Дезу Мы придем к выводу, в этом году фашисты не нападут и ошибемся, как вмажет по нам вермахт всей мощью от Балтики до Черного моря. Сначала тысячи бомбардировщиков уничтожат на аэродромах нашу авиацию, обеспечат себе господство в воздухе, диверсанты перережут связь, танковые корпуса прорвутся в тыл, окружат наши неподготовленные соединения, а потом рванут по пустым дорогам к Москве. К Ленинграду погибнут миллионы советских людей. А виноваты в этом будем мы, работники органов, и расстрелять нас тогда мало. Это же арифметика, Дорин. Целесообразно пожертвовать 82 двумя жизнями, если это даст шанс спасти миллионы, да или нет? Прав был Октябрьский. Что тут возразишь? Так точно, целесообразно. «А если целесообразно, то почему у вас, товарищ младший лейтенант госбезопасности, кислая физиономия?» Шеф потрепал Дорина по ежику волос, и поскольку жест был не уставной, а человеческий, то Егор и ответил не по уставному. «Людей жалко. Суббота. во многих короткий день. Ехали по своим делам. Каждого, наверное, кто-то любит. Ну, или почти каждого. Жалко». Но миллионы людей, в миллион раз жальчей, не мысли микроскопно, Дорин. Когда смотришь в микроскоп, невозможно увидеть всю картину. Когда разглядываешь одно дерево, не видишь леса, а лес-то огромный. От океана до океана в нем прорубают магистрали, просеки, а от этого, естественно, летят щепки, по-другому не бывает. «Да, я понимаю». Просто обидно, когда ты живой человек, и вдруг окажешься маленькой щепкой. А это смотря из какого материала ты сделан. Убежденно сказал на это старший майор. Если ты из деревяшки, то да, щепка. А если ты из железа, дело другое. Помнишь у Тихонова? У кого жена, дети, брат, пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный кегельбан, и старший в ответ — есть, капитан. Егор кивнул. — Помню, в школе учил, гвозди бы делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей. Это про моряков. А мы, работники органов, должны быть не из железа, а из стали. Не гвоздями мы с тобой станем, а не изгибаемыми болтами, на которых держится огромная конструкция. Знаешь... Что такое бессмертие? Это когда ты погиб, а конструкция стоит тысячу лет благодаря тебе и таким, как ты, понимаешь. Ты еще вот что учти, Дорин. Там, с германской стороны, болты тоже не деревянные. И конструкцию фашистов, ого-го какая, и тоже собирается тысячу лет простоять. Шибемся мы с ними. Обязательно шибемся. Не в сорок году, так в сорок втором И устоит тут у болты крепче. Вассеровского связняка видел. Из круповской стали был болт самой высокой марки. Я, шеф, про него все время думаю. Егор почесал затылок. Ну, что он стальной, это ладно. Мне другое покое не дает. Ведь Селенцов и этот, или как ее там на самом деле, фашистюга был. Так? Но за детей прятаться не стал. «А ведь мог! Как бы мы тогда его брали?» Октябрьский смотрел на младшего лейтенанта с веселым недоумением, будто Егор сболтнул глупость. «А ты как думал? Если враг, то обязательно и сволочь. Это пускай работники населению мозги пудрит, а мы с тобой профессионалы, нам дурачками быть нельзя, так недолго и ошибку сделать». «Нет, Егорка, фашисты, такие же люди, как и мы». И самоотверженные есть среди них, и добрые, и честные. Тут штука не в том, кто лучше, кто хуже.